Тогда доктор выказал великодушие. «Я понимаю, — сказал он, — что прошу у вас слишком многого. Эта операция такая трудная, что я не могу обратиться даже и к белым с просьбой предоставить голову для опыта. Хотя вы сами знаете, что наши ничего не боятся. Нет. Уж если чьей-либо голове суждено пасть здесь, то пусть это будет моя собственная». В толпе послышался гул, среди которого выделялся сдавленный голос Бололо, самого ревностного обожателя доктора. Он предлагал свою голову. "Нет, сын мой, нет. Оставь себе твою башку", сказал доктор Ламонт. "Но я всегда говорил и теперь повторяю. Бололо, преданный малый, а теперь нечего мешкать". Жерар Массей «Вот сабля, рубите мне голову!» Жерар, держа под рукой все нужные аксессуары, подошел к Ламонду с правой стороны. Не колеблясь ни минуты, он схватил роковое оружие и, взмахнув им в воздухе три раза, нанес решительный удар. У всех захватило дух. Жилы вздулись на лбу, и пот покатился крупными каплями. не только на дикарей, но даже на людей цивилизованных этот любопытный фокус производил большое впечатление. Однако доктор нисколько не растерявшись от нового положения, схватил в руку свою отрезанную голову и повернул её перед поражёнными зрителями. Когда все насытились этим необыкновенным зрелищем, голова заговорила. Жерар Маси, помогите мне водварить голову на место. Жерар набросил на плечи обезглавленного доктора большой капюшон, спустивший сине-жеталии. "Хорошо так?" спросил мальчик. "Теперь готово", ответил глухой голос. Жерар снял капюшон, и доктор показался с головой жив и невредим. Теперь о недоверии не могло быть и речи. Шёпот и восторг сливались в общий гул. Каждому хотелось удостовериться, что голова действительно была на месте. Доктор всем показывался и любезно раскланивался в разные стороны. В завершении всего возобновили опыт, показанный на Дюрансе, в котором селачи племени оказались неспособными приподнять самую незначительную тяжесть под влиянием внушения. А потом После овладевшего им ужаса к ним снова возвращалась потерянная сила. Брандевин особенно радовался этой шутке. А теперь, милые друзья, сказал доктор. Всему бывает конец, и нам пора расходиться. Хотя сеанс был сегодня и не велик, но мы все устали. Днём у нас было слишком много волнений. Вы понимаете, что я должен быть утомлён. Все рассудительные люди согласились, что человеку, побывшему некоторое время без головы, необходим отдых. А потому большие головы мирно пошли по домам, спеша сообщить непопавшим сюда о удивительных зрелищах этого вечера. Утром вокруг королевского дома всё пришло в весёлое оживление. После крепкого и спокойного сна путешественники собрались к завтраку, приготовленному Брандевином. Прислуживал им верную Мбололу, вставший раньше всех, чтобы угодить доктору, предмету его обожаний. Закусив, все принялись за обсуждение новых проектов работ и разных усовершенствований. Первым долгом... Решено было сделать пристройку к дому господина Массе для Калетты и Лины. Затем отправились в помещение великого мастера. Здесь они увидели молот и наковальню, на которой Вебер изготавливал иголки, ножницы, напёрстки и прочее, способом, практиковавшимся до употребления плущейльных машин и других новейших изобретений. Все работы – ткачество, плетение корзин, резьба ножом, изготовление досок и бревен – производились туземными мужчинами и женщинами. Калетта, Жерар и Лина попробовали заговорить с ними и, благодаря уже приобретенному навыку к африканским наречиям, вскоре стали понимать местный язык и свободно объясняться на нем. Большие головы не были так бессмысленно суеверны, как Борадзе. Они сразу оценили Калетту и почувствовали к ней доверие и симпатию. Первые дни казались очень длинными, несмотря на массу занятий, нескончаемых разговоров и тысячи неожиданностей в совершенно новом для них краю. Потом же время полетело незаметно. Все успокоились и привыкли к приятной навязне быть вместе. Только одного не могли забыть это дорогих отсутствующих. Не проходило ни одного часа, чтобы господин Массень не думал о них, ни одного дня, в который он не пресуждал бы со своими детьми и друзьями о планах освобождения. Так прошли 2 месяца. Трудовая деятельность кипела, производились постройки, преподавалось шитьё, садоводство, внутреннее устройство жилищ. Калетта и Лина, вошедшие во вкус новой жизни и не думали ни о каких празднествах, как вдруг получили приглашение. Одна из туземных девушек, которая занималась ткачеством, из которой они подружились, собиралась выходить замуж и попросила их присутствовать на церемонии. Ее отец, Мзи-Ше-Ше, почтенный старик, явился сам приглашать их. Его приняли очень ласково. Когда наступил час свадьбы, и приглашенные подходили к хижине Мзи-Ше-Ше, солнце высоко поднялось на небе, что считалось благоприятным признаком при вступлении в супружество. Отец невесты стоял у входа и, устремив глаза на небо, выжидал, когда солнце будет в зените, чтобы в этот момент исполнить обряд великого жреца. «Мия-Мия -ми уже готова?» — спросили девушки после первых приветствий. «Ее наряжают», — торжественно сказал ее отец. «Вы можете войти». Предложение было не очень-то заманчиво, но приглашенные, не желая обижать его отказом, прибрались как могли через неудобное отверстие в жилище своей молодой подруги. В первую минуту они ничего не могли рассмотреть, так как комната была без окон. Воздух был наполнен испарениями конюшни. Матабелы живут по-братски со своим скотом.